В новом черном фраке, присланном из Москвы перед самым его отъездом, Вано прибыл в квартиру старшего друга ровно в 9 часов. Статсекретарь вышел ему навстречу в шитом золотом парадном дипломатическом вицмундире и поздоровался. «Вот и вы! Рад видеть!» Кападустре пожал гостю руку и объявил. «Коляска стоит у крыльца, мы можем ехать!» Вано с готовностью согласился, и они отправились на английскую набережную в здании Министерства иностранных дел. Прием затевался в честь нового французского посла, и здесь ожидали весь дипломатический корпус и сливки светского общества. «Держитесь рядом со мной, ради бога, не спорьте!» Мягко улыбнулся Иоанн Антонович, но Вано улыбка не обманула. «Это был не совет, а приказ. Пришлось капитулировать». хорошо согласился Вано. «Вы не волнуйтесь, я все помню». «Вот и отлично», — обрадовался дипломат. Они вошли в застекленные двери длинного, блекло-серого здания министерства. Почтительный служитель принял у статс-секретаря шинель, а у Вано плащ, и друзья направились в большой зал, приспособленный сегодня под проведение торжественного приема. Завидев министра, множество людей устремились к подостри, ища его внимания. Иоанн Антонович был со всеми ровен и прост, но невидимая грань, которую собеседники графа сами не решались переступить, делала того неважителем. «Вот как нужно себя держать!» – восхитился Ваной и пообещал себе, что обязательно станет таким же. Он стоял рядом с графом Иоанном и тот сам представлял молодого друга гостям. Поначалу Ивано запоминал фамилии и титулы новых знакомых, так любезно улыбавшихся протеже всесильного министра, потом подустал. Впрочем, запоминать было и не обязательно. Все гости приема вели себя чрезвычайно любезно и, похоже, были рады знакомству с Иваном Печерским. Уверовав, что все с его дебютом получилось как нельзя лучше, Вано успокоился и даже стал иногда вставлять фразы в общий разговор. К ним подошел невысокий совершенно седой человек в дипломатическом мундире. Расхрабрившийся Вану улыбнулся и этому старику. Новый гость ответил столь же любезной улыбкой. Но как только Кападострия представил своего молодого друга, выражение лица седого дипломата разительно переменилось. Старик помрачнел, а взгляд его стал колючим. Сказав какую-то общую фразу, седой отошел. «Что это случилось со старым придурком?» Вану недовольно поморщился. Все шло как по маслу, гости были так добры, и лишь Вольский сверлил протеже самого министра злобным взглядом, словно крыса из подвала. И тут Вану вспомнил. Именно эту фамилию называла мать, когда говорила о человеке, поссорившем их с отцом. В душе Вану поднялась ярость. «Да он сейчас же размажит старикашке его мерзкую голову!» Но Вольского не было видно, тот куда-то исчез. Зато компания молодых аристократов, собравшихся вокруг секретаря казалась веселой и оживленной. Лихой гусар барон Миних в лицах рассказывал о взятии Парижа, о красавец граф Шувалов, тонкий черный галстук которого оттеняла булавка с исполинских размеров бриллиантом, подыгрывал ему, оживляя разговор шутками. Вану решил не портить себе так удачно начавшийся вечер и забыть о старике. Лакей подошел к статс-секретарю и протянул ему маленький серебряный поднос со сложенным в четверо листком. Капотовский развернул записку и пробежал ее глазами. «Господа, я отойду на пять минут», — сказал он. Иоанн Антонович послал Вану ободряющий взгляд и, обойдя его, направился в соседнюю галерею. В нише одного из окон статс-секретаря ожидал Вольский. «Простите ваше высокопревосходительство», — извинился статский советник, «если бы не дело огромной важности, я бы вас не побеспокоил. Молодой человек, которого вы только что всем представили, причастен к покушению на моего племянника графа Михаила Печерского. В Мишели стрелял наемный убийца». Преступник, как мне кажется, для отчета перед заказчиком снял с пальца моего племянника фамильное кольцо. Я эту печатку с гербом Печерских хорошо знаю. Я сам передал ее Михаилу. Теперь это кольцо красуется на пальце графа Ивана. Кольцо невозможно спутать с другими. На гербе у края щита есть заметная вмятина. Присмотритесь сами. Я эту щербину увидел сразу, потому что знал, куда смотреть» подостря хранил молчание. У него не укладывалось в голове, что его молодой друг, такой искренний и простой, мог убийством добывать себе наследство. Следом на ум пришло простое соображение, что если бы это было правдой, то Вану никогда не стал бы носить кольцо, привезенное убийцей. Скорее всего, это ошибка или недоразумение. Юноша явно ничего не знал, и долг старшего друга «защитить его» стат секретарь так и ответил Вольскому «Твердо и без колебаний». «Я поговорю с графом Иваном, но я уверен, что он в этом злодействии не замешан». «Ваше высокопревосходительство, позвольте сначала мне переговорить с этим молодым человеком», — попросил Вольский. «Есть некие обстоятельства, они касаются матери Ивана Петровича, и желательно обсудить их один на один». «Я — душеприказчик покойного графа Печерского и обязан выполнить его последнюю волю». «Хорошо, вы можете сделать это завтра», — решил Кападостре. «Если я не получу от вас никаких известий, послезавтра я сам побеседую с Печерским». «Благодарю ваше высокопревосходительство», — явно обрадовался статский советник. Статсекретарь попрощался и направился обратно в зал. «Какой же неприятный сюрприз ожидал его!» Глянув на лица молодых людей, которых оставил всего лишь несколько минут назад, Кападостре понял, что дело плохо. Бледный, как полотно барон Миних, стоял, сжав кулаки, а красавец Шувалов что-то брезгливо втолковывал Ивану Печерскому. Так быстро, насколько позволяли приличия, статс-секретарь направился к своему протеже и успел услышать последнюю фразу Шувалова. «Я дерусь, только сровней! Деревенские простаки бьются на ярмарках, на кулаках!» Шувалов ухватил бледного Миниха за локоть и, повернувшись к Печерскому спиной, направился вон из зала. На воно было страшно смотреть. Его лицо почернело, а на лбу вспухло жило. Зеваки, доселе стоявшие рядом, начали разбегаться, усиленно изображая неведение. Кападострия подошел к своему подопечному, взял его под руку и увел в ту самую полутемную галерею, где недавно беседовал с Вольским. «Что случилось?» — жестко спросил статус-секретарь. — Я просто высказал мнение относительно рассказа барона Миниха. Сказал, что генералу Милорадовичу не следовало позволять противнику отступать лишь для того, чтобы избежать потерь среди своих солдат. Зачем их жалеть? Мужик — раб. Он понимает только кнут, а солдаты — те же мужики. Шувалов же при всех оскорбил меня, назвав варваром, А когда я вызвал его на дуэль, он оскорбил меня вторично, заявив, что я ему неровня. Он сказал вам правду. Графа Шувалова император выбрал в бужья своей внебрачной, но очень любимой дочери Софьи, а посему он уже почти член царской семьи. С грустью объяснил граф Иоанн. «А ваше замечание о герое войны и любимце армии генерала Милорадовича — самоубийство!» Никто из присутствующих в зале офицеров Никогда вам этого не простит Что же касается солдат Все, кто воевал, относятся к ним иначе, чем вы «Шувалов должен ответить», — твердил Вано Губы у него тряслись, а руки дрожали «Если вы попытаетесь настаивать, то окажетесь в тюрьме Кроме того, после случившегося Вас более не примут ни в одном приличном доме «Берите мой экипаж и езжайте к себе, а завтра отправляйтесь в имение к матери. Если все забудется, возвращайтесь через год. Может, мы и сможем начать сначала». Кападострия коротко поклонился и ушел. Его спина была такой прямой и неприступной, что Ваноп проглотил недосказанные слова и, развернувшись, побрел к выходу. Через полчаса он уже входил в вестибюль дома Печерских, а еще через пять минут, не раздеваясь, рухнул на кровать в своей спальне. Воно никак не мог понять, как же так получилось, что оскорбили его, и он же оказался во всем виноват. Утром Воно поднялся на заре. Лежать смысла не было, ведь он так и не заснул. В пересвет ему ехать не хотелось. Не мог же он вернуться к матери, побитой собакой. Понятно, что теперь Кападостре не станет ему помогать. Но, может, это ненадолго? Месяц-другой статус секретарь посердится и остынет, — размышлял Вано. Лучше пересидеть это время в Марина. Распорядившись укладывать вещи, Вано направился в столовую. Он пребывал в ужаснейшем расположении духа, и, подававший ему тарелки слуга, как видно, почувствовал гнев молодого барина, потому что куда-то исчез. Оглядевшись по сторонам и не найдя лакея, Вано взревел. «Данила! Немедленно сюда!» Но вместо слуги в дверях появился вчерашний старик, с которого и начались все неприятности. «Не нужно кричать!» спокойно заявил Вольский. «Это я отослал прислугу. Нам нужно поговорить без свидетелей. Мне не о чем с вами разговаривать!» выкрикнул взбешенный Ивано. «Убирайтесь вон из моего дома!» «Он не ваш. Это дом Михаила Печерского, которого пытался застрелить убийца под осланный вашей семьей» спокойно возразил старый дипломат. «Кстати, кольцо, которое этот бандит снял с руки умиравшего Михаила, сейчас надето на вашем пальце. Я отлично помню эту печатку, даже знаю все ее дефекты, ведь я сам передал кольцо своему племяннику в Вене вместе с завещанием его отца». «Нашего отца!» процедил Вано. «Я тоже наследник и не позволю себя обобрать! Я являюсь приказчиком покойного графа», объяснил Вольский поэтому должно выполнить его последнюю волю, а она состоит в том, что все состояние отошло Михаилу, а вы и ваша мать должны покинуть владение Печерских». Граф особенно настаивал на этом условии. «Я выяснил, что ваша мать уже давно забирает себе доходы из Пересветова. Она приобрела имение, два доходных дома в Ярославле и предельную фабрику. Вы оба можете переехать в одно из этих мест». Еще вчера Вану считал, что хуже быть уже не может, а оказалось, что это не так. Получалось, что, вывалившись в помойке, он теперь к тому же провалился в зловонную выгребную яму. вано вдруг ясно понял, что его жизнь кончена, и осталось лишь умереть. Не ехать же к матери, чтобы жить с ней в крошечном рощино, считая каждую копейку. «Я вам не верю!» – в отчаянии выкрикнул вано я же законы!» «Отец не может оставить сына без наследства!» «Дело в том, что он вам не отец», — заявил Вольский. «Я думал, мать рассказала вам правду. Покойный граф Печерский оставил документ, заверенный тремя священнослужителями. Там сказано, что Петр Гаврилович так никогда и не прикоснулся к своей третьей жене. Вы просто не можете быть его сыном». «Воно показалось, что его сердце сейчас лопнет!» Он был не графом, а всего лишь нагуленным, ублюдком, может, даже крепостным. Господи милосердный, сердце разорвись прямо сейчас! Смерть показалась Вано счастьем, наилучшим выходом из этого кошмара. Он так и сидел, уставившись в пол, и больше не слушал Вольского. Старик пытался объяснить, что дает ему три дня на сборы и отъезд из дома Михаила. Воно по-прежнему молчал, тогда Вольский кратко сообщил, что завтра выезжает в Пересветово разбираться с Соломей и ушел. вано был раздавлен. Спустя столько лет он наконец-то узнал, чем же Соломей так насолила своему мужу, что поплатилась за свой проступок десятилетиями ссылки. Все оказалось очень просто. Мать родила вано Молча просидев в столовой почти сутки, он пришел в себя настолько, чтобы попытаться собрать по кусочкам свою разбитую жизнь. Вану решил, что добьется всего сам, а потом вернется в Петербург настоящим, признанным героем, и тогда никто не посмеет обсуждать постыдное прошлое его семьи. Он снял с пальца кольцо с гербом Печерских, бросил проклятую печатку на каменную полку и, велев заложить экипаж, отправился к князьям Ипсиланте. Иванова попросил доложить о себе старшему из братьев, но к нему вышли двое – Александр и Дмитрий. Печерский сразу же заявил, что готов умереть за свободу Греции, и героические патриоты могут всецело располагать его жизнью. Приняв это странное предложение как должное, князь Александр пообещал новому соратнику, что даст ему важнейшие поручение. На следующий день, забрав у Ипсиланте письма и спешно найденный турецкий паспорт, новоявленный освободитель Греции уехал сначала в Одессу, а оттуда в Константинополь, поклявшись себе, что или погибнет, или вернется в Россию героем. Повзрослев за один день на 10 лет, Иван Печерский собирался сдержать свою клятву, но Авану больше не было.